Новоявленные гости между тем подозвали корчевного службу, заказав до начала кувшин стоялого метку и пирогов сигом, чего подошедший Лутония аж затрясся. — Стоялые меды заказываем, тли! На нашем конце ни с кем не деляся! Отвянь, не оборачиваясь, рыкнул один из чужих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 Рубяты подскочили тут же, но и чужаки оказались нилыком шиты. Живо вытаскивали ножи, а кто-то и сабельку. «Ух-тля!» — вскочив на ноги, огорченно прорычал Лутоня. «Саблю вас! Ножики! Ну-ну!» Не успели оглянуться, а глоет уже хватанул ручищами скамью, единым махом сбив сидевших на ней до того людишек,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 Иш, как выкрикнул, да так глазищими серостальными зыркнул, что даже дручины обернулись, подумали, будто посадниковые люди пришли перцу задать. Не, не посадников. Однако ж чужаки в миг вдоль стеночки выстроились, зарделись, ровно девицы красные. Мы тут это пиво зашли попить, господине. Попили?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 Пока в Орде с властью не срослось, трон под Булатханом шатается призрядно, и мир Едигей прежний свой авторитет растерял. Иные властушки жаждут. Джилаладдин, Киримбердей, вот уж кто темная лошадка. И еще этот вот, Яндыс. Тоже ведь Чингизит, сын Тахтамышев. Пригляд за ним нужен».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 И не скажешь, что татарин, а? Говорю еще по одной и спать, ага, по чарочке, Ха, по чарочке, по кубку. Вот поэтому вот увесистому, между прочим, цариградской работы. Что не веришь? Почему же? Верю. Наливай.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 С яндызом. похоже чем-то. Как две пары в сапоге. Фу, что я такое говорю-то? Пьяна, пьяна. Два сапога пара.